— Что ж, все это только подтверждает мои подозрения, — заключил он, задумчиво кивнув. — Какие? — вместо ответа он спросил. — А почему ты рассказала обо всем только сейчас? Что мешало тебе поведать это еще до моего отъезда из дому? — Потому что я хотела ехать с вами, — ответила она с обескураживающей откровенностью. — Господи! — произнес он комическим отчаянием. Какое же удивительное существо совершенно случайно досталось мне в жены. Если бы вы больше доверяли мне и не исключали своей жизни, — с жаром заявила она, — я вела бы себя совсем по-другому. Ей-то не слишком понравились ее слова, он нахмурился. По-моему, в сравнении с моими прежними женами твои поводья ослаблены до предела. «Мне вообще не нужны поводья», — вспыхнув, сказала Фиби. «Я не лошадь и хочу быть во всех отношениях человеком, а не только существом для постели и для ведения домашнего хозяйства». «Но в последнем тебя трудно упрекнуть», — язвительно заметил Кейта. В душе Фиби признавала, что он прав, однако посчитала нужным заметить, что миссис Биссет гораздо лучше справляется с этими обязанностями, а у нее самой есть и другие дела. «О, конечно!» — с той же язвительностью откликнулся он. «Например, защищать местных колдуней и встревать в мои отношения с пакостным пасынком!» «Как вы несправедливы!» — вскричала она, не глядя на него. Он взял ее за подбородок и заглянул в глаза. — Я делаю все, что в моих силах, Фиби, — серьезно сказал он, — чтобы заставить себя примириться с твоими диковинными выходками. Но пойми, в моей жизни есть области, куда никто не должен вторгаться, даже ты. Постарайся понять это. — Я совсем не хочу вмешиваться в вашу жизнь, Кейта, — еле слышно произнесла она, — но просто я люблю вас. Она не собиралась признаваться ему в любви, во всяком случае, именно сейчас. Но все произошло само собой. Слова признания вырвались у нее невольно. Он не сводил с нее взгляда, чувствуя, как теплее становится у него на душе, как она оттаивает. — Ты мне очень дорога, милая, — сказал он и, нагнувшись, поцеловал ее. — А теперь я велю приготовить для тебя ванну и ты хорошенько разомлеешь в ней. А потом ляжешь в постель, и тебе принесут ужин. Фиби не поднимала головы, чтобы он не увидел слезы в ее глазах после вырвавшихся у него слов. Конечно, то, что он ответил, нельзя было назвать признанием в любви, но все же... — Ванна — это хорошо, — проговорила она. — Тогда завтра я определенно смогу ехать с вами. — Фиби, ну постарайся быть серьёзнее. — Ты! — Я поеду, — прямо повторила она. — И, пожалуйста, прикажите принести мой саквояж, притороченный к седлу. — Там вещи, которые мне нужны. Кейта пожал плечами. Что ж, ее упрямство заслуживает наказания, и она его не избежит, коли сама нарывается. Хорошо, сказал он, но не ожидает для себя никаких поблажек. Они не нужны мне, милорд, запальчиво ответила Фиби. Вы уже могли убедиться в этом. Конечно, она сегодня устала и измучилась до предела, сказал себе Кейт, а он повернулся к двери и бросил через плечо. Пожалуй, ты права. Мне надо побольше узнать о Брайане. Впрочем, я никогда не обольщался на его счет. Фиби ничего не ответила, и он вышел из комнаты. Когда по прошествии немалого времени Кейта вернулся, Фиби крепко спала. Он разделся, задул свечу, лег рядом с ней и с удивлением обратил внимание, что она надела его батистовую сорочку — Полусней Фиби пододвинулась к нему, уткнулась губами в ложбинку над ключицей. — Ты рылась в моих вещах, — шепнул он ей. — Да, я забыла ночную сорочку, а мне так хотелось надеть свежее белье после ванны. — Ты и так всегда свежая, — прошептал он в ответ.